Глава вторая. Беатрис Джанна писала письмо. Она писала карандашом, какой неуклюжий устарелый предмет, и для экономии бумаги логограммами, которые выучила в школе. Два месяца, а от Дерека разом ничего и слишком много. Слишком много публичных выступлений по телевидению. Дерек в черном мундире. Дерек — разумно увещевающий комиссар полиции популяции. Ничего от Дерека-любовника в более подходящем ему мундире наготы и желания. Цензуры писем не существовало, и Беатрис Джанна чувствовала, что может писать свободно. Она писала. «Милый, наверное, мне следует гордиться тем, какие тебе выпали честь и слава». И, конечно же, ты прекрасно смотришься в своем новом наряде. Но я не могу не жалеть о прошлых временах, когда мы могли любить друг друга без тени забот, помимо той, чтобы постараться, чтобы никто не узнал, что творится между нами. Я отказываюсь верить, что те прекрасные дни прошли безвозвратно. Я так по тебе скучаю. Я скучаю по твоим объятиям и твоим поцелуям и... Она удалила значок «и». Кое-что слишком драгоценно, чтобы отдавать холодным логограммам. И твоим поцелуем. «О, милый, иногда я просыпаюсь ночью, после полудня или утром, или в то время, когда мы ложимся, согласно тому, в какую смену работает он. И мне хочется кричать. Так я тебя желаю». Она зажала левым кулачком рот, словно давя крик. «О, любимейший, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Я тоскую по твоим объятиям и по твоим губам». Тут она увидела, что уже это написала и вычеркнула. Но от вычеркивания стало казаться, что она перестала тосковать по его рукам, губам и так далее. Пожав плечами, она продолжила. «Ты не мог бы как-нибудь дать о себе знать. Понимаю, писать мне слишком рискованно, потому что Тресторам непременно увидит твою весточку в стойке для писем в вестибюле. Но ты мог бы как-нибудь дать знак, что все еще любишь меня. А ты ведь все еще любишь меня, правда, любимейший?» Он мог бы прислать ей какой-нибудь пустячок. В стародавние времена, в дни Шекспира и паровых поездов, Влюбленные слали своим любовницам цветы. Теперь, конечно, уцелевшие цветы превратили в съедобные. Он мог бы прислать пакетик растворимого бульона из примул, но это означало бы залезть в собственный скудный паек. Она тосковала по чему-нибудь романтичному и смелому, по великому еретическому жесту. В приступе вдохновения она написала. Когда будешь в следующий раз выступать по телевизору, пожалуйста, если все еще любишь меня, включи в свою речь какое-нибудь особое слово для меня одной. Включи слово «любовь» или слово «желание». Тогда я буду знать, что ты все еще меня любишь, как я все еще люблю тебя. В остальном у меня нет новостей. Жизнь продолжается как всегда очень скучная и безотрадная. «Вот это была ложь. Есть одна очень и очень большая новость. Но ее следует держать при себе», решила Беатрис Джанна. Прямая линия в ней, вечная и дарующая жизнь копье, хотела крикнуть «возрадуйся», но Круг советовал быть осторожной. Более того, Непрошенно тревожил дуновением дурного предчувствия. Она не желала беспокоиться. Все как-нибудь обойдется. Письмо она подписала «Твоя вечно обожающая Беатрис Джаанна. Конверт она адресовала комиссару Д. Фоксу, штаб-квартира полиции популяции, здание бесплодия Брайтон, Лондон, испытав легкую дрожь, когда писала «бесплодие». Слово, заключавшее в себе собственную противоположность. И крупными жирными логограммами добавила «личное и конфиденциальное». Потом она отправилась в долгий путь вниз, к почтовому ящику у входа в сперджен Билдинг. Была прекрасная июльская ночь. Луна стояла высоко в небесах. Мигали звезды, эти вечные спутники Земли. Коротко говоря, ночь, созданная для любви. Пятеро молодых серомальчиков со смехом избивали напуганного недоуменного старика, который, судя по отсутствию реакции на оплеухие и дубинки, был под анестезией Алка. А еще он казался Нероновским Назареем, на которого натравили хихикующих львов и который поет псалом. «Постыдились бы!» Яростно упрекнула Беатрис Джанна. «Совести у вас нет. Бить несчастного старика. занимайся ко своим делом!» Высокомерно отозвался один серомальчик и добавил с презрением. «Женщина!» Жертве позволили уползти, хотя петь он не перестал. Беатрис Джанна, до мозга костей женщина, занятая социально и биологически собственным женским делом, пожала плечами и отправила свое письмо.